Джон Айрон Монгер «Кит на краю света» Вот почему все, что характерно для времени войны, когда каждый является врагом каждого, нет места для трудолюбия, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества. А что хуже всего есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти. И жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна. Томас Гоббс. Левиафан. Часть первая. Сможете ли вы поймать Левиафана на крючок? Пролог. В деревушке Сент-Пирен все еще говорят про день, когда волны вынесли обнаженного человека на пляж Пирен-Сентс. Это произошло в тот самый день, когда Кенни Кеннет увидел кита. Некоторые говорят, это была среда, другие не сомневаются, что это случилось в четверг. Это произошло в самом начале октября. Ну или это был конец сентября, но миновало уже полвека с этих событий, со всей той суматохи, развернувшейся после, а никто так и не додумался все записать. Воспоминания. Это все, что у нас есть, но они временами могут быть не совсем точными. В деревне есть жители, которые утверждают, будто помнят каждую деталь, словно это случилось на прошлой неделе. Они, должно быть, были совсем юными, когда это случилось. и все их истории являются частью паутины сказок, которые эхом доносятся из прошлого, тогдашнего мира, и все они рассказывают о ногом человеке и о ките. Многих из тех, кто являлся участником данных событий, уже давно нет с нами. Старина Гарроу давно умер, так же, как и доктор Мелори Букс, Марта Фишберн, преподобный Элвин Хокинг, Джереми Меллон и многие из тех, кто помогал спасать кита. На истории все еще живут в памяти, их рассказывают дети и внуки жителей деревни, соседи и друзья. Они рассказывают их на фестивале кита, который каждое Рождество проводится в старой нормандской церкви. Если вы когда-нибудь забредете в сент пиран что может оказаться сложной задачей, вы услышите эту историю на улицах и в барах. А если вы остановите одного или двух местных жителей и спросите про кита, то они пригласят вас присесть на лавочку с видом на зыбь океана и, наверное, подробно расскажут вам историю о пляже, о ките и о голом человеке. Они, возможно, проведут вас вдоль древней стены гавани и каменистой тропинки вокруг мыса, где уже начинаются песок и галька, а потом, наверное, они покажут вам скалу, на которой стоял Кенни Кеннет, когда увидел кита, и, взобравшись на нее, вам укажут полоску песка, на которой был найден человек по имени Джо. Они, наверное, посмотрят на море и неприветливые скалы, подобно гигантской цепи, сковавшей берег, и спросят, мог ли человек проплыть тут и не оказаться разорванным на куски. «Очень нетипичный способ попасть сюда», скажет натуралист Джереми Меллон о прибытии Джо Хака в сент пиран Когда сообщит вам адрес проведения ежегодного фестиваля кита, «Представьте себе голову Джона на пляж притащил кит», Другие люди спрашивают дорогу и стараются попасть к набережной в дневное время. Но только не Джо, нет. Джо хотел появиться эффектно. Поэтому и проник в город посреди ночи, потом уплыл далеко в море, а затем прискакал обратно на чертовом огромном ките. И каждый раз, когда Джереми Мэллон рассказывает эту сказку, он широко раздвигает ноги, изображая ковбоя верхом на здоровенной лошади, а рукой начинает махать в воздухе, Так будто держит лосо. Вы представите Джо верхом на огромном создании, которое несет его между скалами прямиком к берегу. Джереми, впрочем, знает, да как и все вокруг, что в этой истории мало правды, но в ней все же есть какие-то крохотные фрагменты истины, а частички истины это порой все, что нам нужно для понимания действительности. История Джереми смешит людей, даже тех, кто лично был знаком с Джохаком. И это, в конце концов, было тем, что имеет значение. «Иногда преувеличение может быть ближе к истине, чем правда», сказала бы писательница Демельза Треворик. А Джереми Меллоне показалось, что в Сент-Пирене о Джо Хаке предпочитают вспоминать именно так. Они не хотят помнить о серьезном Джо-компьютерном гике, который сидел за своими мониторами и высчитывал арифметику Армагеддона. Они не желают помнить халеного и избалованного городского мальчика, который носил шелковые галстуки, водил быстрые машины и в месяц зарабатывал больше их годовой зарплаты. Они не хотят Джо, которого никто из них не знал, опасного, беспокойного Джо, одержимого демонами Джо, одинокого Джо, который скрывался во тьме, сражаясь со своими личными страхами. Ничего такого нет в человеке, которого они вспоминают на фестивале Кита. Они чувствуют героя. Он был пророком. Он был спасителем мира. Если вы живете в деревне Сент-Пирен, тогда Сент-Пирен — это весь мир, по крайней мере, для вас. Итак, прошли годы, а настоящие воспоминания о человеке по имени Джо смешались с историями. На фестивале Китай дети будут слушать Джереми Меллона, всегда рассказывающего про молодого Джо Хака, голову о верхом на ките, и, наверное, когда умрут все, знавшие его лично, Эта картинка — единственное, что останется.